На широкой улице, изрытой траншеями, заполненными солдатами и матросами, близ последней трамвайной остановки сразу завязался рукопашный бой. Вскоре весь полк втянулся в этот бой. Тут и там земля взрывалась и плескалась черноземом и булыжниками, выхваченными очередным снарядом из мостовой. С обеих сторон отчаянно татакали пулеметы. Там, где офицеры вплотную сходились с матросами и солдатами, все шло в ход — и приклады, и шашки, и револьверы, и солдатские лопатки, и даже кулаки. Из-за казарм прихлынула новая масса защитников города. Офицеры, став на колени, стреляли из винтовок с залпами и в разнобой. Казармы заволокло дымом, пылью и как будто кровавым миражем, который то и дело рассвечивался огненными вспышками орудийных выстрелов. Гранаты рвались у заборов. В воздух взлетали комья земли и щепки от досок и бревен, битое стекло. От выстрелов орудийные стволы подскакивали на компрессорах. Свист и удар, свист и удар. Вперед! «Вперед, друзья!» — кричал Марков, взмахивая нагайкой. Из окна казармы строчил пулемет, а генерал бежал прямо на это окно, держа нагайку над попахой. Ивлев следовал за ним. Предвечернее солнце ослепительно пылало. В малиновом зареве его последних низких пыльных лучей марковцы овладели казарменным плацем, пропитанным кровью тех и других бойцов. Воздух и земля пахли селитрой и пороховым дымом. У людей были мутные глаза, черны запекшиеся губы. Надо было преследовать противника, но офицеры, овладев казармами, изнеможенно падали на землю и, желая перевести дыхание, прятались за углами зданий. Ивлев видел, что они окончательно выдохлись. Это подтвердил Марков. Мой офицерский полк обескровлен до последней точки. К генералу подбежал капитан Дюрасов. В углах его рта запеклась кровавая пена. Ваше превосходительство, разрешите доложить. На складах казарм обнаружили около тридцати тысяч патронов и всего сотню снарядов. Невелики же трофеи. А сколько офицеров потеряли? Марков вытер попахой лицо и лоб, подозвал Ивлева, — еще один такой бой, и от офицерского полка останутся лишь воспоминания. Так и доложите командующему. Потом, присев на пустой снарядный ящик, негромко добавил, — да драться с русскими — это не то, что с немцами или австрийцами. Тут, что называется, коса на камень. Канонада не умолкала во тьме быстро сгустившихся сумерек над крышами и трубами кожзаводов ослепительно резко вспыхивали разрывы снарядов. Ивлев, торопясь, шагал по темной улице к Просковье Григорьевне и вдруг споткнулся о чьи-то ноги. На мостовой лежала девушка. На белом фартуке, облегавшем высокую грудь, виден был крест сестры Милосердия. «Должно быть наше». Он наклонился, и к своему ужасу увидел веснущатое лицо Аллы Синицыной. Вот тебе и будем пировать три дня, три ночи и три часа. Вспомнились ему слова, сказанные девушкой в Новодмитриевской. Смерть вместо веселой пирушки. И Екатеринодар далеко еще не взят. Оказывается, нельзя ничего слишком сладко предвкушать. Рог встанет на пути но может быть еще жива он наклонился ниже и притронулся к плечу убитой вздрогнув прошептал алла алочка рука нащупала на плече разорванную осколком шинель липкую от крови нет никаких признаков дыхания даже когда дотрагиваешься до раздробленной ключицы ивлев поднял тело девушки на руки худенькая, тоненькая, в первые минуты она казалась почти невесомой. Но стоило пронести ее полквартала, как в локтях остро заломило, однако же не бросать подругу Инны, Глаши и невесту, друга среди улицы. И он бережно, осторожно, будто живую, донес ее до дома Просковье Григорьевны, положил на веранде. Едва перешагнув порог комнаты, в углу которой по-прежнему мерцала розовая лампада, Алексей упал. Просковье Григорьевне пришлось стаскивать с него сапоги и с великим трудом взваливать его на кровать. Сев в ногах, она горестно вздохнула. «Уходили же тебя сердешного до последней жилки! А тут еще и девушку, как чайку беззащитную, подстрелили. И за что ж такая кара нам на голову?» Придя в себя, Подкрепившись у Просковьи Григорьевны борщом, Ивлев, часу в девятом, поскакал на ферму. В маленькой комнате Корнилова, освещенной семилинейной лампой, поставленной на подоконник, завешанного мешком окна, стоял Романовский и глухо-бубнящим голосом мрачно подводил итоги двухдневного сражения. Конница Эрдели добилась намеченного успеха но станица Пашковская дала лишь две сотни казаков. Сейчас большевики бросили на Пашковскую отряд Чистого и Конницу Кучубея. Екатеринодар окружен с трех сторон нашими силами, с четвертой — рекой Кубанью. Пол Кнеженцева пробивается в район Сенного базара. Произошли кровопролитные рукопашные схватки с отрядами черноморских матросов. Бронепоезда красных беспрерывно ведут огонь по нашим позициям. На подступах к кладбищу и Черноморскому вокзалу наши силы растянулись на пять верст. Батареи противника выпускают по ним в час пятьсот-шестьсот снарядов. От городского кладбища, бойни и вокзала красные вытягивают свои цепи все далее и далее в сторону садов. Видимо, решили обойти нас с левого фланга. Казаки из ближайших станиц к нам не идут, а екатеринодарские большевики имеют пополнение почти из всех городов и станиц Кубани. Значительные подкрепления получают от Черноморского флота. То обстоятельство, что мы не взяли Екатеринодара с ходу, дало большевикам неограниченную возможность наращивать силы. Сгорбившись, обхватив голову руками, Корнилов неподвижно сидел и слепо глядел на карту, развернутую перед ним на столе. Батареи полковника Мянчинского, сберегая последние снаряды, безмолвствовали. По дороге близ фермы непрерывно тарахтели подводы, увозившие раненых с позиций в Елизаветинскую. Все делегаты Второго Всекубанского съезда советов, подобно Леониду Ивановичу с первого дня обороны Екатеринодара, как только усиливался бой, покидали зал заседания и отправлялись на передовую линию. Кто скакал верхом в район артиллерийских казарм, кто ехал трамваем к скотобойне, кто мчал в извозчичьем фаэтоне. Теперь делегатами владело стремление не только отстоять Екатеринодар, но и полностью уничтожить корниловцев на подступах. Становясь, во главе частей они поднимали бойцов в контратаке. Ожесточение в эти моменты достигало предела. В рукопашных схватках все было непередаваемо по своему напряжению. Звякал штык о штык, трещали выстрелы, предсмертные стоны перемежались с рычанием и полновесной русской руганью. Белые стены домов, возле которых дрались в рукопашную, окрашивались кровью. И среди этого ада... Делегаты коммунисты заражали рядовых бойцов своим энтузиазмом и бодростью. А ведь все они почти не спали. Каждую ночь, как только с наступлением темноты стихали схватки и прекращались атаки корниловцев, делегаты съезда возвращались в здание Второго дворянского собрания, очередные заседания возобновлялись. Конечно, возвращались далеко не все. Корниловские пули не щадили никого. От делегатов Президиум съезда и чрезвычайный штаб обороны города имели самую точную и полную информацию о положении дел на всех участках обороны. Штаб знал, куда надо в первую голову направлять санитаров и сестер милосердия, патроны и снаряды, подводы с печеным хлебом и котлами горячей пищи. Суммируя последние боевые сводки и сообщения делегатов, Леонид Иванович докладывал съезду от имени штаба обороны общую оценку положения. Корнилов сосредоточил все силы в одном кулаке. Одна определенная цель — взять Екатеринодар, ослепила и загипнотизировала его. Он не послал в ближайшие станицы, кроме Пашковской, ни одной части для мобилизации казаков. Мы оказались куда оперативней, подняв свои силы почти со всей Кубани. Корнилов переоценивал ударные возможности своих частей, не взял города сходу, а теперь не получает пополнений ни людьми, ни боеприпасами. Это вселяет уверенность в успехи обороны города. Поздно вечером в комнату Романовского, не постучавшись, вошел Богоевский. Его лицо было обычно приветливое, улыбающееся, темными глазами поразило Ивлева необыкновенно унылым и скорбным выражением. Алексей взял у Романовского очередную сводку для Корнилова, и с тем, чтобы узнать причину дурного состояния командира партизанского полка, задержался в комнате начальника штаба. Богоевский молча сел на походную койку у стола Романовского, понуро опустил коротко подстриженную ежиком голову. Романовский понимающими глазами сочувственно смотрел на генерала. «Сегодня...» — тихо начал Богаевский, — «Я потерял почти одновременно двух друзей». Возле фермы был убит мой вороной, удивительно милое, ласковое животное. А в поле, за нашими цепями, погибла Вавочка Гаврилова, падчерица полковника Грекова, пришедшая с нами с Дона. Генерал еще ниже склонил голову. Любимица моего полка убита Шрапнелью, вместе со своей подругой, тоже такой же, как она. Девочкой-гимназисткой. Романовский мрачно молчал. Богоевский, не глядя на него, проговорил. Приказал похоронить ее в ограде Елизаветинской церкви вместе с той куклой, с которой она по-детски не расставалась в походе. Черт знает, как тяжело. Никогда не прощу себе, что не уберег Вавочку. Не понимаю... Почему Корнилов, сам отец семейства, позволил Боровскому увлечь в поход целый батальон детворы, в том числе и Вавочку? Никогда не соглашусь, что руками толстовских петик Ростовых можно достичь чего-то. Для Глаши дни боев за Екатеринодар были днями особого внутреннего подъема. С необыкновенным воодушевлением она выполняла всевозможные поручения штаба обороны и потому часто бывала на различных участках фронта. На Черноморском вокзале в дни боев уже не раз возникали шумные митинги, скандалы и стрельба. Сотрудников штаба в эти моменты трясло. Политкомиссары с ног сбивались, стараясь уговорить вооруженную орущую массу стихийников. Особенно паниковали анархистствующие золотаревцы. Прослышав о захвате конниками генерала Эрдели станицы Пашковской, они сбежались на Черноморский вокзал, требуя эвакуации на поездах. В комнату Невзорова прибежал дежурный по вокзалу без кортуза с оторванным воротом тужурки с разбитым в кровь лицом. «Убивают! Спасите!» Вслед за ним ворвалось несколько рассверепевших чубатых парней в брюках клеш. Невзоров торопливо выдернул из кобуры наган. Сотрудники штаба повскакали с мест. Барышня-машинистка влезла на подоконник, готовясь выпрыгнуть из окна второго этажа. «Бей штабных крыс! Бей!» Слышно было, как грохоча по лестнице прикладами винтовок и сапогами стремительно поднималась вверх целая толпа. «Стой! Стой!» — кричал Невзоров, и рука его с револьвером прыгала. Отправляй нас, в бога мать! Отправляй, а то покончим со всем штабным кодлом! Угрожали парни в Клешах. Вломилась новая группа орущих паникеров. Глаша тоже вытащила свой ноган, став рядом с Невзоровым. Что случилось? Что случилось? Пытался дознаться Невзоров. Толпа, валя столы, стулья напирала со всех сторон. Глаша взвела курок, хотя отлично понимала, если даже удастся застрелить передних, остальные все равно не отступятся. В этот момент из боковой двери в кабинет Невзорова влетел Сорокин. За ним трое конвойцев с ручными гранатами, поднятыми над головами. «Кто? Кто, товарищи Бузу, трет? Где этот гад?» Сорокин наклонил побычье голову и решительно шел на толпу, сверкая карими глазами. Высоко занес он кривую турецкую шашку. Парни в клешах шарахнулись. В толпе кто-то испуганно ахнул. — Сорокин! Сам Иван Лукич! Дай дорогу! — Дорогу! Дорогу главкому! — подхватило несколько голосов. — Эть, сволочи! — Звенящим голосом кричал Сорокин. «В капусту из рублю полосатого паникующего гада!» Шашка, свистя, засверкала над головами. Ближние пятились невероятными усилиями, подавая назад толпу, напирающую с лестницы. Взмахами шашки Сорокин вытеснил из кабинета всех и сам выскочил на лестничную площадку. «Товарищи красноармейцы!» Объявил он, глядя оттуда в зал, заполненный людьми. «Генерал Ордели обошел с севера Екатеринодар. Пересек две линии железной дороги. Это факт. Станица Пашковская в руках белых гадов. С тылом и заперты. Отступать некуда. Все пути Корнилов перерубил. Куда же отправлять поезда? Разве в Новороссийск? Но оттуда идет подмога. Идут браточки!» Идут эшелоны наших революционных черноморских матросов. Шо, будем, значит, мешать им быстро перебрасывать к нам свои силы? Преградим матросам путь поездами с дезертирами-паникерами? «Продал! Продал!» — заревел кто-то осипшим голосом. «А, вот он, гад!» — Сорокин мигом бросился вниз. «Хватай его! Держи! Держи, провокатора!» конвойцы кинулись в толпу, вытащили из нее какого-то рыжебородого в подранной ватной кофте и с ружьем за спиной. — Вот тебе, вампир! — Сорокин выстрелил прямо в рыжую бороду из маузера. — Так, браточки, я буду кончать на месте каждого провокатора, шкурника, дезертира, предателя! Сорокин еще раз выстрелил в тело рыжебородова конвульсивно трепыхавшегося у его ног товарищи красноармейцы и революционные матросы в городе горы снарядов сотни орудий и осаденных мартир на путях восемь бронепоездов курсируют с тихорецкой и кавказской Ейска и майкопа подходят новые силы вот вот они ударят по корнилову сзади и мы тут за раз добьем всю контрреволюцию! За мной! На передовую! Бей, юнкерей, золотопогонников!» Размахивающий шашкой Сорокин устремился к главному выходу из вокзала, увлекая за собой толпу. Задыхаясь, Глаша прижалась спиной к глухой кирпичной стене и судорожно сжала рукоять Нагана. Возле закрытых лавок лобазов, рундуков обширного сенного базара быстро накапливались матросы, по-видимому, собираясь встретить корниловцев штыковым ударом. А здесь, за углом безлюдной ярмарочной улицы, отчетливо был слышен мирный стук, которым набивал подметки на сапоги знакомый Глаше сапожник Петрак, громадная детина, славившийся на всю покровку, как кулачный боец. Он, как многие подобные ему богатыри, отличался большим добродушием, и Глашу нисколько не удивило, что и сейчас, в дни боев, он продолжал заниматься своим привычным делом, сидя у себя в круглой будке. Когда на Кузнечной улице появились корниловцы, раскатилось взятое ими на высоких тонах «Ура!» На базарной площади из-за лавки торопливо застучал матросский пулемет. Раздались ружейные залпы неистовая матершина, и матросы дружно ринулись на корниловцев. Тогда дверь из сапожной будки приоткрылась, и на улицу высунулась кудлатая голова богатыря Петрака. Ты что, дочка, стоишь? — пророкотал его густой бас. — Беги, а то подстрелят, как куропатку. На Медведовской улице появилась новая цепь корниловцев. Отсюда было видно, что они стремительно заходили в тыл матросскому отряду стреляй, дочка, по этим юнкерам, — снова пророкотал Петрак. — Нечем стрелять, — Глаша показала наган с пустым барабаном. — А юнкеря сейчас вдарят нашим в спину! Петрак поднялся с низенького стульца с глубоко продавленным сиденьем, схватил молоток. — Ну, в рукопашной и я могу кое-что означать. И богатырь Широко расставляя ноги, побежал на базарную площадь. «Бей! Бей, золотопогонников!» — закричал он могуче, рыкающим голосом. Часть матросов обернулась, и, увидя позади себя цепь противника, пошла на нее со штыками наперевес. Там, где они сошлись с корниловцами, лязгали штыки о штыки, мелькали над головами приклады винтовок. Стоял сплошной стон и гул. Глаша, увлеченная неожиданным порывом сапожника Петрака, сама сорвалась с места и побежала мимо закрытых лабазов, а Петрак, размахивая молотком, Ворвался в самую гущу горячие рукопашные схватки, и с изумительным проворством, какого в нем нельзя было предполагать, увертываясь от штыков корниловцев, начал крушить дерущихся с матросами офицеров, и уже через мгновение в руках его появилась винтовка. «Бей золотопогонников!» — победно взревел богатырь, со страшной силой опуская на головы корниловцев приклад. Когда корниловцы стали разбегаться от него во все стороны, перед ним вырос рослый казачий офицер Дылев. Будучи тоже прославленным силачом и кулачным бойцом у себя в станице, Дылев замахнулся на Петрака прикладом винтовки. Два приклада скрестились в воздухе и с треском разлетелись в щепы. Петрак и Делев бросили стволы своих ружей, оглядели друг друга оценивающими взглядами опытных кулачных бойцов и пустили в ход пудовые кулаки. Единоборство было недолгим. Петрак, сокрушающим ударом в подбородок, свалил Делева и трубным голосом возликовал «Знай наших, Покровских!» Корниловцы дрогнули, и преследуемые матросами побежали назад по Кузнечной улице. Один из них обернулся и бросил под ноги Петраку ручную гранату. Раздался короткий взрыв, и богатырь-сапожник, с пробитой и разорванной осколками грудью, медленно повалился на землю. Глаша, бежавшая за ним, остановилась и руками закрыла лицо. С различными поручениями то Невзорова, то Леонида Ивановича, Глаша бывала и в штабе обороны, и в штабном поезде Автономова, едва ли не на всех участках фронта. Множество лиц мелькало перед ней, как в калейдоскопе. Спала она последние две ночи лишь урывками, облокотившись на стол, заставленный полевыми телефонами подремлет минуту-другую, вздрогнет от неожиданного требовательного звонка и, схватив трубку, снова принимает телефонограмму. обывлеве она вспоминала только краешком сознания. В дому и грохоте сражения его облик как бы затушевался. Лишь острая горечь от сознания того, что Алексей в чужом стане, время от времени разъедала ее душу. Каждый новый день битвы за Екатеринодар убеждал в том, что силы революционного народа неисчерпаемы. Глаша понимала, что сейчас главное — не дать провокаторам и паникерам расстраивать ряды защитников города, а отряды Корнилова вот-вот в своей одержимости выдохнутся. Утром 29 марта Глаша должна была разыскать Пашу Рудникову, которой надо было выступить на съезде. В дни обороны города она возглавила союз солдаток, организовала женские дружины и теперь находилась где-то на позициях близ кладбища у городской бойни. Действительно, Глаша вскоре нашла Рудникову у каменной кладбищенской ограды, перед которой тянулись окопы, уходившие рядами за широкой городской выгон. Расположившись здесь с одной из женских дружин, Паша занималась эвакуацией раненых с поля боя. Галя Шевченко и Настя Мелещенко ловко накладывали повязки на руки, ноги, плечи из раненых бойцов. На повязке шла не только марля, но и чистые полотенца, простыни, скатерти, собранные по домам екатеринодарцев. — Паша, здравствуй! — — сказала Глаша и присела подле нее на зеленый могильный холмик. — Здравствуй, подружка! Зачем пожаловала? — спросила Рудникова, разрезая большими портновскими ножницами на полосы огромную полотняную простыню. — Ревком просит вас явиться сейчас на съезд советов и выступить там. — Ну чего еще придумали? Как же я оставлю свою дружину? Вон опять корниловцы прут из-за самурских казарм, Несколько городских мальчуганов, нагрузив на спины ящики с патронами, мешки с хлебом и консервами, на четвереньках поползли на передовые позиции. Рудникова поглядела им вслед. Молодцы! Целыми днями помогают. Доставляют в окопы красноармейцам и патроны, и харч, и воду. Глаша улыбнулась. Екатеринодарские гавроши? Одно больно. Пацаны иной раз попадают под вражеские пули сказала одна из дружинниц, закладывая обойму в магазин винтовки. Убивают их, как воробушков. Давича пуля угодила прямо в лоб нашему любимцу, Петьке Платошкину. Разбитной мальчуган был. Даже в разведку лазил. Прошлой ночью чуть ли не в штабе самого Корнилова побывал. Мы утром похоронили его. Вон у стены кирпичной. Она показала на холмик темневшие между двумя белоствольными березками. — У меня в дружинах более двухсот женщин, и они действуют и как санитарки, и как бойцы, — не без гордости сказала Рудникова. — Прекрасные стрелки из них получились. С нашей помощью здесь был полностью уничтожен батальон чешских офицеров. — Паша, а ведь вам надо идти, — твердо напомнила Глаша.